Трогвар Обычно, когда ведешь в бой армию полудемонов, нет нужды заботиться об их боевом духе. Эти твари ненавидят все и вся, включая своего непосредственного командира. Крылатому псу Трогвару, соратнику самого восставшего, достались не просто полудемоны, но стражи великой Вивлеофики, владыки Рокота, И, как оказалось, полудемон и сколько-то образован. Дух познания каким-то образом извлек их из времен, когда еще не пала темная цитадель, так что сотник храбах с упоением повествовал крылатому псу о славных победах легионов тьмы, при золотом холме, при песчаных демонах, при потухших звездах, не только о тех, где командовал сам Трогвар, но и об иных, О великой засаде в меж когда рати тьмы окружили и уничтожили целую эльфийскую армаду, сумевшую выйти в междумирье на громадных кораблях, движимых сильнейшей магией. О том, как много дней держался дотла выжженный светлыми ратями, никому не ведомый мирок, превратившийся в настоящую мясорубку. Он притягивал к себе все тропы, какие только могли проложить слуги Ямерта. Владыка Ракот создал здесь черный аттрактор, завязав и заплетя пути так, что воинство светлых долго бились в каменные бастионы, пока, наконец, рати восставшего не отступили в полном порядке, на прощание взорвав укрепления, подземелья и донжоны, похоронившие под собой неисчислимые множество коварных врагов. Сотник Храбах рассказывал живо и образно, правда, слишком уж увлекаясь эпитетами в превосходных степенях. Он рассказывал, а потом вдруг умолк на полуслове. И остальные полудемоны умолкли также потому что в этот миг всех и каждого достигла беззвучная команда «Вперед!». Разворачивались кожистые крылья. Бойцы Трогвора тяжело отрывались от здешней тверди. «Лети прямо, повергай всех, кто преградит тебе путь». И всё мелькнуло у крылатого пса. Владыка Ракот доверял нам куда более сложное. Ты не представляешь, что именно тебе предстоит совершить. Что именно, великий, отдай настоящий приказ. Ты всё увидишь сам и примешь решение. Иначе ничего не получится. Куклы здесь не нужны. Голос золотого дракона, холодный, бесстрастный, звучал в его ушах, отдаваясь неприятной болью. Вперед! Стены тумана поднимались справа и слева, отрезая отряд от остальных частей воинства великого Орлангура, указывая путь, именно что вперед и только вперед. Крылья самого Трогвора мерно трудились, ветры магии несли вперед массивное тело. Сотник храбах не отставал, крокодилье пасть приоткрыта, щит на готове, копье наперевес. Сила выделывала тут странные фокусы, да и время тоже. Может, кто другой бы и не почувствовал, но не крылатый пес». Он помнил это жуткое ощущение, когда проваливался в открытую владыкой ракотом бездну, и подземный огонь терзал его смертную человеческую плоть. Вот и сейчас с ним творилось нечто подобное. Время словно перестало существовать. Первую преграду они смели играючи, хотя и с некоторым смущением. Орды пошатывающихся скелетов брели, волоча за собой ржавое оружие. Неуклюжие и неопасные для крылатых созданий, они, тем не менее, для Храбаха и остальных были явно воинами владыки Ракота. — Пожатый! — Это не наши! Это обман Ямерта! Атакуй, сотник! — проревел Трогвар, складывая крылья. В сомнениях или без, но демоны выполнили приказ. Длинные копья ударили, срывая черепа, ломая ребра и позвонки. Миг и твердь оказалась вся усеяна слабо шевелящимися костяками. Правда, они упрямо пытались подняться, иные, вслепую слепую шаре вокруг руками, тщились подобрать сбитый из плед черепа. «Разве это враг?» Это те самые куклы, о которых говорил золотой дракон, так ощутить вкус боя. Воинство Трогвора пронеслось над покрытым костями полем. Впереди вздымались угрюмые вершины леса, и поднявшиеся еще выше стены тумана оставляли один единственный путь. Конечно, можно было свернуть, но волю дракон выразил более чем четко. Впереди над лесом вдруг взвелась темная стая каких-то летучих существ, крупных с доброго волка. Суматошно колотя воздух, они помчались прочь, словно избегая схватки с демонами Трогвора. Твари эти ничем не угрожали его отряду. Можно лететь дальше, но от чего то крылатый пес решил последовать за ними. Врагов тут пока не просматривалось, а этакая стая... Едва ли она столь дружно снялась с насиженного места, и едва ли кого-то всерьез испугалась. Почуяли добычу, врага, всё лучше, чем просто тянуть над мрачным лесом в ожидании непонятно чего. Вот он, край глухой пущи, выбегает из нее узкая тропка, катится между невысокими холмами, поросшими густым кустарником острые темно-зеленые листья, трогвору показалось, он узнает растительность с южной оконечности полуострова в Авиале, где стоял город Ордос с его магической академией. И вот там среди кустов застыла кучка странных созданий, высокие, мощные с бычьими головами. Минотавры. Странная раса, Иные племена их служили владыке Ракоту, иные встали на сторону Ямерта и его Присных. Единство среди них так и не составилось, каждый род следовал собственной воле. Среди высоченных минотавров мелькнула стройная фигура чуть пониже, не столь коренастая и крепкая, в облившей тело броне. — Пришло время, — сухо сказал дракон, — брак перед тобой, повергни его. «Они не преграждают нам путь», — возразил Трогбар. «Мы можем лететь и дальше». «Пришло время». Повторил дух познания и исчез. Крылатый пес подчинился. «Атакуем!» Он сложил крылья камнем, падая вниз.